Две тысячи восемьсот девяносто шестой год от Великого Исхода. Ночь с двенадцатого на тринадцатый день месяца Лебедя. Арция. Ландей. Смерть поступила нечестно, подло, мерзко, несправедливо. Мария закусила губу, стараясь думать о чём-то другом, но не получалось. Последние уры таяли, как лединки в весенней воде. В горле першило, совсем чуть-чуть, но это было началом. А это ещё зачем? Хазе осторожно снял с её лица слёзы. «Блондинкам лучше не плакать. Некрасиво». Мария жалко улыбнулась. «Подумать только. Совсем недавно она то же самое говорила Элеоноре. Эта несчастная дура будет жить, реветь ещё лет сорок. Она умрёт, и никому до этого не будет дела». Хазе, почему так? Я не хочу умирать». «Никто не хочет. А кто хочет, тот безнадёжный осёл». И туда ему и дорога. У меня уже началось. Что у тебя началось? Поинтересовался наемник, впрочем, без особого волнения. Чума в горле. А у тебя нет, случайно? Или конская оспы? Да, дорогая девственность плохо влияет на разум. Я это давно подозревал. Не утешай меня, я все знаю. Проклятый, да что ты знаешь? Нет тут никакой чумы, нет, не было и быть не может. Как? Мария показалось, что она ослышалась. Так Север послал тартюк проклятому, целой гляди начнется восстание. Короля его молодчики боятся, что оно перекинется на среднюю арцию. Для них это и впрямь чума, но только для них. Вот они и понаставили кордонов, никого никуда не пускают. «Если тортю здесь камня на камне не оставят, никто и не пикнет». С внешним все ясно, а вот варцы народ и народ их прямо испугается. Здоровые слишком не хотят заболеть, чтобы жалеть тех, кого сожгут заживо». «Ты?» – Мария задохнулась от обуевшего ее гнева. «Ты это знал еще вчера?» «Разумеется», – подтвердил Мирец. «Чума всегда начинается на юге в больших городах и идет на север, и никогда наоборот». Эта выдумка, не спорю, удачная. Те, кто попались, это понимают. Только куда против стражников попрёшь? Одна ты у нас, как из лесу вышла, всему веришь. Неужели ты думаешь, что стражники, будь тут и впрямь чума, ходили бы с открытыми рожами и раздавали зуботычины? Да они бы всех из арбалетов на расстоянии клали. И трактирщик, как пить дать вдоль. Ладно, хватит. Нам и правда пора. Но Марии в кои-то веки не было дела до политики. Никакой опасности нет и не было. Она зря мучилась, зря прощалась с жизнью. Она позволила этому наемнику сделать с собой все, что он захочет, думая, что обманывает смерть. «Я тебя убью!» Она попыталась вскочить, но Хаза с неожиданной силой прижал ее к постели. «Прекрати дурить, ты со мной не справишься». «Ты знал, что мы не умрем, знал!» «Ну и что?» Сначала ты меня и слушать не хотела, а потом... Тебя точно надо было спасать. Не от чумы, а от твоей девственности. Хочешь остаться? Оставайся. Нет? Одевайся и пошли. Из этой дары я тебя так и быть вытащу. Ты была моей женщиной, я тебя не брошу. Не трогай меня. Милая, ночь кончается. Если я тебя трону, нам придётся остаться здесь до вечера, и только проклятый знает, что за это время может случиться. «Ты ответишь за своё преступление», — буркнула Мария, понимая, что несёт чушь, но не останавливаясь. «Соблазнение приравнивается к изнасилованию». «Только малолеток, наблесок и капустниц», — отмахнулся наёмник. «А ты на них не похожа. И потом ты пришла сама». «Я думала, что завтра умру». «Ты могла бы молиться». Мария лихорадочно придумывала достойный ответ, но он не придумывался. Ахазе спокойно смотрел на звёзды. Потом он ответит за всё, но сначала и впрямь нужно бежать. Она стала лихорадочно одеваться, стараясь не смотреть на обманщика. Как он почувствовал, что она готова, женщина не поняла. Мирец распахнул окно, выпрыгнул сам и протянул ей руку. Мария никогда не увлекалась мальчишескими забавами, да и платье мешало, но наёмник её вытащил. Она хотела отстраниться, но Хазе решительно сжал её руку и потащил за собой. В его прикосновении не было ни следа ласки. Точно так же он волок бы козу или корову. Они пробирались через полисадники, перелезали какие-то заборы, прыгали через канавы. Иногда спутник прижимал ее к дереву и заставлял замереть. Задыхаясь одновременно от злости, страха и досады, она слышала, как кто-то проходил, гремя железом. Один раз он бросил ее в канаве и исчез, но скоро вернулся. В тусклом предрассветном мареве ей показалось, что на рукаве за кровь, но она промолчала. Это была последняя задержка. Они вышли к ручейку, и Мерит заставил ее идти по воде, что было даже приятно. Потом они выбрались на берег в какой-то рощице, где у ее знакомца отыскался конь. Не какая-нибудь кляча, а отэвский скакун, достойный знатного рыцаря. Хазе ее подсадил и сам вскочил в седло. Она не удержалась и спросила, что это за лошадь. Алка, бросил он, словно это что-то объясняло, и добавил. Я его тут спрятал и пошёл глянуть, что они затеяли. Ну и стражников сосчитать на всякий случай. А потом увидел тебя и решил задержаться. Мария не ответила. Уже совсем расцвело. Конь шел упругой и находил вдоль берега речки. Несколько раз им попадались ручьи и ручейки, через которые жеребец перескакивал. Хазе был полностью поглощен лошадью и дорогой, обращая на спутницу не больше внимания, чем на дорожные вьюки. Солнце клонилось к вечеру, когда мирец остановил коня. «Будь я проклят, если мы не выбрались!» «Где мы?» «Пинские холмы. Направо Мунт, налево север. Нам туда. Нам?» «Ты же хотела повидать мать?» «Я возвращаюсь в Мунт.» «Что ж, попутного ветра. Проводи меня. Тебе заплатят». «И кто же?» «Ее иносенция. Я служу ей». «Жаль, ты не сказала этого раньше». Миреет соскочил с коня и снял Марию. «Я не могу убить женщину, с которой спал. Так что иди в свой мунд и не попадайся мне на дороге».